Глава 6, Третий тайм. И вот этот депутат разнюхал, что я накопала про его дела на стороне. И, разумеется, решил запугать. Сначала анонимки присылал, такие, знаешь, из вырезанных из журнала букв. В редакцию дрянь всякую присылал. Даже гранату игрушечную, представляешь? А вчера я в той сумочке документы кое-какие кое-кому собиралась передать. Компромат. Ага. И нарисовались эти красавцы на мотоцикле. Короче, если бы не ты, ты настоящий супергерой. Вот. Да брось, на моем месте любой бы так поступил. Гром отхлебнул кофе. Наконец-то нормальный кофе. Наконец-то приличная еда. Июля, Юля не слишком ли поторопился, когда Диме сказал про свидание? Разве это свидание? Так помог журналистке, а она в ответ сводила его в кафешку. Ничего больше. А хотелось бы больше, а? Только вот она умница-красавица, а ты, ситуации из мультфильма «Леди и бродяга», может посту заказать. Пострадавших нет, обстоятельства взрыва у Пекинского музея истории выясняются. А теперь к местным новостям. Поиски маньяка по прозвищу «Гражданин» продолжаются. Уловил гром в общей разноголосице голос Терепкина из телевизора. Вот тебе гром. Он виновато улыбнулся, поворачиваясь к плазменной панели за спиной Бориста. Юль, ты не против, если я отвлекусь ненадолго? Новости. Она в ответ махнула рукой, без обиды, просто махнула явно и самой интересно. Общие интересы – это хорошо. Общие интересы в виде маньяка, который ходит в птичьей маске – это странно, но... Следственный комитет уже провел обыски в квартирах лидеров оппозиции. Напомним, что совсем недавно был убит сын городского прокурора Кирилл Гречкин. Полиция... А я считаю, что Гречкин заслужил. Нет, конечно, не в том смысле. Короче, мне начальство столько крови из-за этого прокурорского сынка попортило. У меня несколько месяцев назад шикарный сюжет был готов. Как этот мажор в баре нажрался, когда зенит чемпионами стали. Каждому, представь себе, каждому, кто там был, он по бутылке шампанского оплатил. А на какие, собственно, шиши такой праздник устраивает безработный Кирилл Гречкин? Классный материал получился, бомба просто. А в редакции запороли, сволочи. Говорят, если напечатаем, нас в тот же день закроют. Нет, ну представляешь... Так, погоди, погоди, что ты сказала? Тут же оживился гром. Закроют. А ты что думал, это же они запросто. Нет, нет, до этого. Про «нажрался в баре». Ну да. А помнишь, как бар назывался? «Да как его забудешь? Третий тайм. Главный фанатский бар в городе». «Главный фанатский бар?» «Нажрался. С другом. То, о чем говорила Виолетта. Есть совпадение?» Гром вскочил на ноги и порывисто обнял Юлю. «Ты чудо! Прости, срочно надо бежать. Очень важное дело. Я перезвоню, обещаю. Спасибоще тебе громадное». И он, не помня себя, чмокнул ее в щеку и умчался из бара. «Ну вот, ушел». Протянула Юля. Приложила ладонь к щеке. Поцелуй ничего не значил, но... Через 40 минут Гром с Димой уже стояли перед дверями бара «Третий тайм» на набережной обводного канала. «Так, а почему мы так резко в наш выходной подорвались в бар, где когда-то бухал Гречкин?» Дима изобразил что-то вроде сарказма. Гром не обратил внимания на его интонацию. «Наша ночная бабочка Виолетта вчера рассказала мне» что познакомилась с Гречкиным и его другом, когда те в клубе отмечали что-то важное. Я практически уверен, что это была победа его любимого «Зенита» в чемпионате России. Все, что нам нужно сейчас узнать, с кем он был в тот вечер. Так, но ведь Гречкин отмечал победу в спортбаре. Потом вдруг оказался в клубе. Ладно, но мы-то почему именно в бар идем? Дим, а ты когда в ночном клубе в последний раз был? Там постоянная ротация кадров. Раз. А у многих мозги настолько проедены разными интересными веществами, что они не помнят, что на завтрак ели. Это два. А вот болельщики в спортбаре – это народ особый. Сюда ходят. Это как традиция, понимаешь? И вот они-то, момент, когда Гречкин всем шампанским проставился, не только помнят во всех подробностях, они его еще лет 20 обсуждать будут. Гром открыл дверь и пропустил Диму вперед. «Ты поболтай с барменом. Если его смена была, то нам повезло, а я попробую вычислить завсегдатов». Дима сел на высокий барный стул, гром цепким взглядом окинул помещение. «Бар как бар. Только телевизоров много и атрибутики футбольной. А что по контингенту?» «Вот у нас парень с букетом на столе. Очевидно, промахнулся с местом для первого свидания. Жутко нервничает. Интересно, название его не смутило? Короче, этот мимо». Справа от него дедок. Опрятно одетый. Соседи ему подливают в кружку. Традиция, видать. Байки им травят, как раньше трава была зеленее, а у футболистов ноги из правильного места росли. В целом, вариант хороший. Дед сюда явно каждый день ходит. Но у такого память норовит превратить любую историю в миф. Короче, мозги уже не к черту. А желание преврать ради красного словца тоже мимо. Так... «Официантка. Красивая, молодая, лицо уставшее, явно пашет несколько смен. Может, она в тот день не работала. Так, а вокруг нее морды красные, руками машут. Так, так». Гром двинул к официантке, окруженной подвыпившими болельщиками. «Отстаньте от меня!» «Э, красивая, что за разговоры? Нас всего трое. Что ты как не родная? «Братан, отойди. Ты ей не нравишься». «Бывает такое», – рыкнул Гром. Три пары стеклянных от выпитого глаз впились в него. Че? Вали отсюда!» «Предупреждаю!» – это Гром добавил на всякий случай, чтобы потом вопросов не было. «Да ты кто такой, чтобы предупреждать, чмошник?» «Трое мужичков. Одеты прилично, но без изысков. Явно пятидневку отпахали в офисе, а теперь ищут приключений». Фигуры у всех по типу паучок. Тоненькие ручки, тоненькие ножки, круглое брюшко. Бить сильно, но аккуратно. Или как там в бриллиантовой руке было? Аккуратно, но сильно. «Сюда подошел!» – заорал один из мужиков. Стоял он при этом почти вплотную к грому. Мужик замахнулся, но, конечно же, не попал. Его запястье оказалось зажато в тисках крепких пальцев противника. Через мгновение раскрасневшаяся после дозы алкоголя морда побледнела от боли. Гром заломил болельщику руку за спину. «Всем стоять!» – крикнул Гром его дружкам, которые уже собирались смыться. Офисные крысы вздрогнули от командного голоса, который действовал на им подобных гипнотически. «Сюда слушай, скотина!» – Гром уже схватил своего незадачливого противника за шиворот. Сейчас ты отсюда не просто уйдешь, ты отсюда в ужасе убежишь. А официантке, которые рожу твою поганую весь вечер терпела, ты оставишь щедрые чаевые за моральный ущерб, понял?» Гром силой тряхнул болельщика, выражение лица которого сменялось быстрее, чем цвета хамелеона. Сначала ярость превратилась в недоумение, а потом тонкие губы растянула подобострастная улыбочка. «Это конечно, конечно! Мужик, не сомневайся! Мы люди поряд... Дерьмо «Деремоты порядочные! Девушка впахивает тут, ей своих проблем хватает, а вы домогаться надумали, если еще раз...» Гром поискал взглядом его дружков, те уже тихо смылись, но тут вдруг увидел то, что заставило его забыть про начатую речь Он отпустил мужичка и шагнул к стене, увешенной фотографиями посетителей Дима брезгливо перешагнул через некогда агрессивного болельщика, который теперь не проявлял никакой враждебности, а просто очень медленно пытался уползти куда-нибудь подальше. И сказал Грому «Дохлый номер. Бармен новенький, всего неделю тут работает. У кого смена тогда была, не знает, у менеджера сегодня выходной». «О, это Гречкин?» Гром снял одну из фотографий со стены и теперь внимательно ее рассматривал. «А кто это рядом с ним?» Лицо какое-то знакомое Заглянул Дима ему через плечо Понятия не имею Буркнул Гром Точно, воскликнул Дима Вспомнил, это же Сорокин Сорокин? Писатель? Да нет же, прапорщик Сорокин Который митингующих На гостином дворе избивал Откуда ты его знаешь? Да ты что, ролики с ним до сих пор по сети гуляют Вот, смотри Дима протянул Грому телефон Это же звезда Ютуба На экранчике мордастый тип в форменной рубашке и бронежилете держал за волосы подростка и орал. «Ну чё, крысы? Кому ещё?» «Прапорщик. Крысы. Гречкин. Сорокин. Крысы. Гражданин. Маска. Бензин. Чумной доктор. Крысы. Крысы. Чума. Сорокин. Гречкин. Есть!» Гром выхватил у Димы телефон и набрал номер отделения. «Алло, дежурный? Гром у аппарата». «Найди и скинь мне номер прапорщика Сорокина. По базе пробей. Всех Сорокиных, Всех прапорщиков. Хоть на этот номер, хоть на мой, мне без разницы. Рожай, дежурный, рожай!» Завершив вызов, Гром устало сел. «Что случилось-то?» – недоумевал Дима. «Не понимаешь, да?» – Гром рассеянно вертел его телефон в руках. «Наш маньяк повернут на средневековье». А тогда главными разносчиками чумы считались крысы. Теперь понял? Телефон вдруг зазвонил. О, дежурный уже перезванивает. Шепнул гром и врубил на громкую связь. Нашли? Игорь Константинович, ну... Короче, не мы и не номер. Короче, труп прапорщика Сорокина обнаружили 10 минут назад на гостином дворе. Травмы, несовместимые с жизнью. И крыс кругом просто куча. Откуда они там взялись вообще?